Деревня на берегу реки Харамы, Испания. Апрель 1937 года. В тот вечер в таверне, пока один из завсегдатаев играл на гитаре и пел чудесные песни своим друзьям, я попросил Эрнеста рассказать о том, как он воевал в Италии. Это было похоже на то, что мы пережили сегодня на холме. Хемингуэй перевел взгляд с меня на поющего посетителя, и мне показалось, что ему стало неловко. Я, как только узнал, что Красный Крест набирает волонтеров, водителей санитарного транспорта, сразу уволился из Канзас-Сити Стар. А ведь это там я научился писать, понимаешь, тут же. Они меня всему научили. и как сокращать предложение, выбрасывать абзацы, целые куски, и как использовать активные глаголы, и как выражать свои мысли четко и ясно. Я не стала менять тему, чтобы случайно не наткнуться на правду, которую уж и без того знала. Эрнеста не взяли в армию из-за поврежденного глаза. Почему мы так часто терзаемся из-за того, в чем сами совершенно не виноваты? Ну и что было потом в Италии, не отставал я. Он отхлебнул большой глоток виски. Я сперва только пригубила, а потом тоже хорошенько приложилась. Италия. Это было так давно. Эрнесто, посмотрев на гитариста, но было видно, что он весь там, в своём прошлом. Когда я приехал в Милан, на заводе бы и припасов произошёл взрыв. Он рассказал мне о том, как выносили на носилках фрагменты тел, головы и конечности. Голос у него был ровный, почти бесстрастный, как будто таким образом он мог закрыться от нахлынувшего на него вала эмоций. Через два дня меня откомандировали в бригаду скорой помощи в СКИО. А уже там, спустя пару-тройку недель, Когда я вёз с нашим солдатом шоколад и сигареты, всего в полуметре от меня разорвалась австрийская миномётная мина. Это было 8 июля 1918 года. Я услышал этот жуткий звук, и у меня возникло такое чувство, будто я выскальзываю из своего тела, прямо как платок из кармана пиджака. Я словно бы поплыл над собой, а потом каким-то чудом вернулся обратно. Я не был мёртв, как мне показалось сначала, во всяком случае не так, как солдат, который лежал рядом со мной. Гитарист допел песню и завёл следующую, прежде чем посетители таверны, оценившие его талант, успели захлопать. Хемингуэй осушил стакан с виски и показал официантке два пальца, чтобы она повторила, и вдруг спросил: Ты в детстве молилась, Стутч? Я, когда был маленьким, каждое утро становился на колени в комнате на первом этаже, где дедушка, отец моей матери, читал нам Библию для детей. Официантка принесла ещё две порции виски и забрала пустой стакан Эрнеста, тогда как в моём оставалось ещё не меньше половины. Я сидел рядом с Хемингуэем и пыталась понять, Provaciruyt on menya ili zhe govorit otkrovenno. Dazhe predstavit' ne mogu, kak ty molish'sya, tiho skazala ya, kogda ofitsantka otoyšla ot nashego stolika. Yesli ya plokho sebya vyol, to otets porol menya remnyom dlya opravki britvy, a potom zastavlyal stanovit'sya na koleni i prosit' proshcheniya u Gospoda. V glazakh Ernesta bylo stol'ko boli, Но он рассмеялся, как будто это и правда было смешно. Мама любила наряжать меня в платье. С напускной бравадой признался он. А потом рассказал, что порой она также наряжала его сестру в одежду для мальчиков. А еще родители придержали старшую дочь на год дома, чтобы они с Эрнестом вместе пошли в школу. И папе с мамой очень не нравилось, что я опережал ее в учебе. Они хотели, чтобы мы во всём были одинаковыми, будро добавил Хемингуэй, после чего продолжил вспоминать детство. Каждое лето мы на пароходе плыли через озеро Мичиган и в Чикаго Харбер Спрингс. Там садились на экспресс до Питтоски, оттуда на пригородном поезде добирались до Бэрлейк, а потом на двухпалубном пароходе до коттедже у Индемер. Там я проводил каникулы, рыбачил, ловил окуней и щук и плавал вместе с сёстрами. Эрнест уставился в свой стакан. Я наблюдала за ним, а он чувствовал это, ну как загнанный в угол зверь, старался сидеть тихо и не делать лишних движений. И как попадались тебе там гигантские водяные клопы? Наконец спросила я, стараясь обратить всё в шутку и разрядить обстановку, поскольку чувствовала, что пора уже прийти ему на выручку. Хемингуэй встряхнулся и посмотрел на меня так, будто я сбила его с мысли. Какие ещё водяные клопы? О, это крайне мерзкие существа, они водятся в прудах Сент-Луиса, а уж какие громадные с твою ладонь. Клянусь, не вру. Если такой вцепится в палец на ноге, а не только этим и промышляют, точно приличный кусок мяса отхватит. Жуть, да и только. Эрнест рассмеялся. Ни за что не поверю, что заядлая пловчиха вроде тебя не полезет в пруд, испугавшись какого-то водяного клопа. Ясное дело, я их ни скульчика не боюсь. Я тоже смеялась, и у меня впервые после того, как мы ездили на передовую, стало легче на душе. Но ты видел, какие шрамы у меня на пальцах? Мы пили виски. А посетители таверны вовсю подпевали гитаристу. Испанские слова звучали энергично и округло, как ронг, караронг, ронг, ронг. Ну, а чем ты занимался зимой? Поинтересовалась я. Смузавенно дразнился Сёр. Ответил Эрнест. Давал им разные прозвища, а они постоянно на меня злились. Надеюсь, ни одной из них не было беднее, чем Стутч, спросила я. Ты и Стутч особость, Татьяна, с тобой никто не сравнится. Я снова пригубила виски, которые после этих слов казались теплее. и намного приятнее на вкус и подумала что лучше бы мне больше не пить но вместо этого сделала ещё глоток а мой бывший возлюбленный звал меня кроликом призналась я и сразу же об этом пожалела эрнест посмотрел на меня с нескрываемым интересом он понял что нашёл трещину в моей броне Бертран действительно называл меня кроликом, а я его смуфом. Этот человек настолько заморочил мне голову, что полностью подчинил себе. Да, он любил меня и всё собирался развестись с женой, но никак не мог поставить точку в этой истории. В результате я дала ему прозвище Ангел разрушения, хотя на самом деле Бертран ничего не разрушал. «Наши отношения погубили упрямство его супруги, а также мое собственное нетерпение и неспособность противостоять воле отца». «Думаю, стулч подходит тебе больше, чем кролик», сказал Эрнест. Я повертела в руке стакан с виски и, собравшись с духом, спросила. «Скруби?» А как тебя звали твои друзья, когда ты был маленьким? По всякому, но хуже скруби в любом случае не придумать. Эрнест снова рассмеялся, я тоже благодарно рассмеялась в ответ и заявила: "О, ты ещё не знаешь моих способностей. Могу изобрести и похуже, например, гигантский водяной клоп. Гигантский водяной клоп. Отличное прозвище, тут, одобрил Хемингуэй. Нуж боль надлинная, сразу и не выговоришь. Ладно, постараюсь придумать что-нибудь попроще. В ответ на зацепившую меня историю о том, что Эрнесто в детстве парули ремнём для оправки бритвы, я поведал ему, как не просто было с моим собственным отцом. Нет, Я не жаловалась на то, что папа из-за моей любви к Бертрану называл меня конченной эгоисткой, но рассказал достаточно, чтобы Хемингуэй мог сам сделать выводы. Отец умер чуть больше года назад. Я сразу почувствовал черноту в душе твоей матери тогда, в Кьюэсте. В таверне стало тихо. Певец ушёл. Остались только пустой стул и прислоненная к стене гитара. «А мой отец всю жизнь носил в душе эту черноту», — добавил Эрнест. «И покончил с собой, застрелившись из Смит-Вессона, когда мне было двадцать девять. Он поднялся из-за стола и прошел к барной стойке. Я даже не успел ничего сказать. Вернулся с двумя полными стаканами, сел и произнес». Стуч, ты и правда нынче вела себя по-геройски. А ты дал прозвище той метестре? тихо спросила я. Какое ещё метестре? Ну той из миланского госпиталя. На секунду я испугалась, что Эрнес сейчас влепит мне пощёчину, но он просто откинул волосы с албая и встал. Улыбнулся, чтобы я расслабилась, но это не помогло. Взял гитару, начал бренчать и запел слишком уж громко. В дверях появился владелец гитары. Вид у него был встревоженный, но его можно было понять. "Скруби, может, ты вернёшь гитару её законному хозяину?" поддразнивая Эрнеста, предложила я и кивнула в сторону мужчины, застывшего в дверном проёме. «А мы лучше пойдем спать?» Эрнест передал инструмент испанцу с таким видом, будто сделал ему одолжение. «Играй, сынок! А этой прекрасной леди нужно кое-что посущественнее игры на гитаре». Я вспыхнула, но не стала отстаивать свою добродетель. Ни к чему было при всех объяснять ему, что спать – это значит спать в разных комнатах. Да и моя добродетель в любом случае уже была изрядно потрепана. «О, мои многострадальные золотистые волосы!» Когда мы поднимались по лестнице, я сказала. «Спасибо тебе, гигантский водяной клуб. Ты избавил меня от необходимости рапортовать Полин о том, что ты плохо ведешь себя на отдыхе. Я специально, чтобы перечеркнуть любые ожидания, произнесла вслух имя его жены». В комнате я достала из сумки заветный брусок мыла и положила его на край маленькой раковины, смыла с лица, груди и шеи грязь войны, поскребла за ушами. Потом сбросила туфли и ополоснула ступни, которые, несмотря на всех водяных клопов мира, были без единой царапины. Пристроив мыло сушиться, я с удовольствием легла на бугорчатый матрас – и комковатую подушку я была счастлива что меня окружают стены а стрельба звучит где-то вдалеке счастлива что в животе тепло от выпитого виски и что я смогла чуть ближе узнать хемингуэя на следующее утро мы вернулись в тот маленький фермерский дом где располагался пункт снабжения и в нофе беседуя с солдатами, услышали гул, а потом и глухий разрыв снарядов. Вибрирующий звук очень быстро стал пронзительным и был нацелен прямо на нас. Мы нырнули в траншею и задержали дыхание, словно снаряд был хищным зверем, и спастись от него можно только, если перестанешь двигаться. Эрнст лежал на мне, всем своим весом придавливая к земле, а звук стал таким пронзительным, что казалось, его одного уже хватит, чтобы нас убить. А потом жуткий взрыв, настолько громкий, оглушительный, как будто снаряд разорвался у меня в голове. Когда мы наконец выбрались из траншеи и стряхнули с себя землю, чудесный фермерский домик превратился в руины. Из-под обломков доносились голоса не успевших выбежать наружу солдат. Мы начали разгребать камни. Эрнест, я и другие бойцы. Я говорила себе, что у меня уже выработался иммунитет. Внушала себе, что прежде такое ни раз видела и знаю, чего ждать. Искорёженная металлическая кровать в номере отеля после артподстрела. Труп безголового мужчины. окутанной паром из пробитого газопровода. Кровь, которая сочилась сквозь пальцы женщины, когда ее заводили в холл отеля. Маленький перепуганный мальчик бежит через площадь, держась за бабушкину руку, а из шеи у нее торчит горячий осколок снаряда. «Я понимала, что обязана Эрнесту жизнью». Поскольку вряд ли бы уцелела, если бы он не научил меня различать звуки разного оружия и не показал, как плашмя падать на землю. Разбирая завалы, я превратила своё сердце в горстку камней, подобную руинам того чудесного фермерского домика. Я думала только о том, что делаю, и старалась не слышать голосов молоденьких бойцов, которые звали маму. Не дотрагиваться до солдат, которым с такой осторожностью пыталась прикоснуться накануне, когда угощала их сигаретами, иначе моё окаменевшее сердце просто разорвалось бы и похоронило меня под собой.